— С добрым утром, Рэдж! — окликнул Рона один чародей в темно-синей мантии, вставлявший золотой жетон в прорезь на двери кабинки. — Черт знает что, а? Заставлять нас добираться до работы подобным манерам. Кого они надеются там засечь? Гарри Поттера? И волшебник загоготал, довольный своим остроумием. Рон натужно хмыкнул. — Да, — ответил он. — Полная дурь, верно? Он и Гарри вошли в смежные кабинки. Справа и слева от них слышались звуки сливаемой воды. Гарри присел на корточки, заглянул под недоходившую до пола перегородку, как раз вовремя, чтобы увидеть, как две ноги в сапогах влезают в унитаз. А повернувшись налево, увидел ошалело моргающего Рона. — Нам придется смывать себя в унитаз, — прошептал Рон. — Похоже на то, — пробормотал в ответ Гарри, обнаружив при этом, что голос у него теперь низкий и сиплый. Они встали. Ощущая себя полным идиотом, Гарри втиснул обе ноги в унитаз. И сразу понял, что все делает правильно. Туфли, ноги и мантия остались совершенно сухими, хотя настоял в воде. Гарри протянул руку к цепочке, дернул, и в следующий миг, пролетев по короткому молотку выкатился из камина Министерства магии. Он неуклюже поднялся на ноги. Тело его было непривычно большим. Огромный атриум казался более темным, чем тот, который запомнился Гарри. Раньше в центре его бил золотой фонтан, отбрасывавший переливистые пятна света на полированный деревянный пол и на стены. Ныне над всем царила колоссальная статуя из черного камня. Выглядела она устрашающе. Огромное изваяние колдуна и колдуньи, которые, сидя на украшенных резьбой тронах, взирали сверху вниз на выкатывавшихся из камина чиновников министерства. На цоколе статуи были выбиты слова, состоявшие из букв высотой в фут каждая. Магия. Сила. Что-то больно ударило Гарри сзади по ногам. Из камина за его спиной вылетел еще один чародей. — Уйдите с дороги! Вы что? ого о, о Извините, Ранкорн! Явно испугавшийся, лысеющий волшебник поспешил смыться. По-видимому, Ранкорна, которого изображал Гарри, здесь побаивались. — услышал он и, обернувшись, увидел растрепанную маленькую ведьму и похожего на хорька, служащего отдела магического хозяйства, стоявших у статую, подзывая его к себе. Гарри торопливо приблизился к ним. — Нормально добрался, — шепотом спросил Гермиона. — Нет, в сортире застрял, — ответил за Гарри Рон. — Очень смешно. Жуть, правда? — сказала она, вглядывавшемуся в статую Гарри. — Ты заметил, на чем они сидят? Приглядевшись внимательнее, Гарри понял. То, что он принял за украшенные резьбой троны, было на самом деле курганами, сложенными из человеческих тел. Сотни и сотни голых мужчин, женщин и детей все с туповатыми, уродливыми лицами, были переплетены и спрессованы так, чтобы выдерживать вес облаченных в красивые мантии колдунов. — Маглы, — прошептала Гермиона, — на положенном им месте. — Ладно, пошли. Они присоединились к потоку волшебников и волшебниц, направлявшихся к золотым воротам в дальнем конце вестибюля. Все трое из подтишка оглядывались, но приметные фигуры Даллора Самбридж нигде не было видно. Пройдя через ворота, они оказались в зале поменьше, с очередями, тянувшимися к двадцати золотым решеткам, за которыми сновали лифты. Едва они успели встать в ближайшую, как послышался голос. — Кроткот! Они обернулись. И у Гарри тут же свело судорогой желудок. К ним направлялся один из присутствовавших при гибели Дамблдора пожиратели смерти. Министерские чиновники молча расступались перед ним, Опуская глаза, Гарри чувствовал, как по ним прокатываются волны страха. Злое, немного звероподобное лицо этого человека странно не вязалось с его пышной, развивающейся мантией, обильно украшенной золотым шитьем. Кто-то в ожидающей лифта в толпе Рабалеп напискнул «С добрым утром, Яксли!» Яксли никакого внимания на это приветствие не обратил. «Я направил в отдел магического хозяйства запрос, кроткот!» «Нужно что-то делать с моим кабинетом, там по-прежнему идет дождь!» Рон огляделся вокруг, словно надеясь на чье-то вмешательство, однако все молчали. «Дождь? В вашем кабинете это это нехорошо, правда?» И Рон издал нервный смешок. Глаза Яксли расширились. «Вам это кажется смешным, от Двое волшебников выбрались из выстроившейся у входа в лифт очереди И торпливо удалились. «Нет», «Нет — ответил Рон. «Конечно, нет». «Вы осознаете, что я направляюсь сейчас туда, где будут допрашивать вашу жену, кроткот? Собственно говоря, я сильно удивлен тем, что вы не сидите рядом с ней в очереди ожидающих допроса и не держите ее за руку. Уже списали ее со счетов как безнадежную, а? Что, что ж, может, оно и разумно. В следующий раз постарайтесь жениться на чистокровке». Гермиона тихо пискнула от ужаса. Яксли взглянул на нее. Она неубедительно закашлялась и отвернулась. — Я... я... я... — пролепетал Рон. — И все же, если бы мою жену обвинили в грязнокровии, хотя, разумеется, женщину, на которой я мог бы жениться, даже и заподозрить в такой мерзости было бы невозможно, а главе отдела обеспечения магического правопорядка требовалось бы срочное исполнение какой-то работы... Я бы из кожи вон кроткот чтобы ее сделать. Вы меня поняли? — Да, — прошептал Рон. — Тогда займитесь ею, кроткот Если через час мой кабинет не станет совершенно сухим, статус крови вашей жены, возможно, вызовет сомнения даже более серьезные, чем сейчас. Золотая решетка перед ними с грохотом открылась. Кивнув и неприятно улыбнувшись Гарри, который, надо полагать, не мог не одобрить его обращение с Кроткотом, Яксли направился к другому лифту. Гарри, Рон и Гермиона вошли в свой, однако больше за ними никто не последовал, как будто они обратились в прокаженных. Решетка с лязгом закрылась, лифт пошел вверх. — И что мне теперь делать? — ошеломленно спросил у друзей Рон. — Если я не справлюсь? — Мою жену, то есть жену Крутка-то... — Мы пойдем с тобой. Нам надо держаться вместе, — начал Гарри, но Рон отчаянно замотал головой. — Ты спятил? У нас мало времени. Вы вдвоем ищите Амбридж, а я пойду разбираться с кабинетом Яксли. Хотя как прекратить дождь, я понятия не имею. — Попробуй, фенити инкантатум, — сразу ответила Гермиона. — Если дождь наведен заговором или заклятием, это поможет. Если нет, значит, что-то неладно с атмосферными чарами. С ними будет потруднее, поэтому наложи на время империю, чтобы защитить его вещи. — Еще разок и помедленнее, — попросил Рон, отчаянно роясь по карманам в поисках пера. Но тут лифт, содрогаясь, остановился и бесплотный женский голос сообщил. Уровень 4 отдел регулирования магических популяций и контроля над ними, включающий в себя подразделение зверей, существ и духов, управление по связям с гоблинами и консультационное бюро по борьбе с вредителями. После чего решетка раздвинулась, впустив двух чародеев и несколько бледно-лиловых бумажных самолетиков, которые принялись порхать вокруг вделанной в потолок лифта лампы. — С добрым утром, Альберт! — сказал, улыбнувшись Гарри, мужчина с кустистыми бакенбардами. Лифт снова со скрипом пошел вверх. Мужчина оглянулся на Рона с Гермионой, которая лихорадочным шепотом инструктировала Рона. Потом, плотоядно ухмыляясь, наклонился к Гарри и забормотал Дик Кресвилл, а? Из управления по связям с гоблинами. — Отличная работа, Альберт. Теперь уж я точно получу его место. Он подмигнул. Гарри улыбнулся в ответ, надеясь, что этого будет достаточно. Лифт остановился, и решетка разъехалась снова. — Уровень второй. Отдел обеспечения магического правопорядка, включающий в себя сектор борьбы с неправомерным использованием магии, штаб-квартиру мракоборцев и административной службы Визингамота. — произнес голос бесплодной колдуньи. Гермиона слегка подтолкнула Рона, и тот выскочил из лифта. А следом вышли и оба волшебника, оставив Гарри и Гермиону наедине. Как только золотая дверь затворилась, Гермиона быстро затараторила Вообще-то, гори. Думаю, мне лучше было пойти с ним. По-моему, он не знает, что делать. А если его застукают, то вся наша затея — уровень первый, министр магии, вспомогательный персонал. Половинки золотой решетки снова скользнули в стороны, и Гермиона негромко ахнула. Перед лифтом стояли четверо. Двое из них о чем-то увлеченно беседовали. Одним был длинноволосый волшебник в великолепной черной с золотом мантии, другой, прижимавшая к груди папку приземистая, похожая на жабу колдунья с бархатным бантом в коротких волосах.